Может, на тракт пора выходить, а? Твоя милость. Время слегка за полдень, и пора устраивать привал. Заросший и внеком берег лесной речушки, по-летнему обмелевший, и самое, конечно, лучшее для этого места. И бережок крутоват, и мошки много, зато вода рядом. Кстати, надо бы башку помыть. Волосы длинные, голова под ними чешется, как бы шестипалые не завились. Надоело в лесу, а сил нет, — продолжил я. «Да и посмотреть хочу на ваши эти города». Батя рассказывал, что богатые они бывают и многолюдные. На Уильяме были лошади и костер. На мне готовка. Следовало теперь набрать воды Уилла в котел, и я стоял на берегу и пытался оценить, хочу ли я спускаться посудиной тут, или надо побороть лень и поискать более пологий спуск к воде. «Нет», – отозвался Уил. Он уже слез коня, привязал животное и теперь рассматривал что-то в его заднем правом копыте. Обойдем Швинау. «Тогда и выйдем. Там будет еще миль с полсотни на Дранхольма. А в Дорнмаур или Эльфельхельд заедем обязательно. Они по дороге оба будут. Хотя не сильно-то они велики, и ничем не больше того же Шпинау. А после столицы таки вовсе дыра дырой». С этими словами Вильям тяжко вздохнул. «А вот Эркенбург – другое дело». «Ну, понятно же» где милое сердце дева с глазами, как синие озера, и при этом ровно и сзади, и спереди, как мачта кнора. Там и дело другое. Но посмотреть все равно охота. Помню Батин рассказы, да и Олаф и Тедуля тоже любили вспомнить, сколько всего нового и интересного, а еще и ценного и такого нужного детям светлого севера. В многолюдных городах западных королевств и княжеств отыскать можно. Народу там рассказывали проживает много. И много среди них богатых людей. Хорошая торговля, хоть сами города эти тесные и грязные. Интересности всякие там есть. Чудеса иноземные. Трактиры и харчевни с блюдами невиданными. Лавки и магазины. А рынки, батя рассказывал, некоторые по размеру больше всего нашего Лакзельборга. И дома веселые тоже есть. Опять же, с девами. Что ласковые, доступные и разнообразные при этом. Хочешь, спроси блондинку. А хочешь, выбери чернявую. Батя даже как-то лысую увидел. Молодую или зрелую, пышку или тощую. Плохо привязанный сто фунтов мягко ткнул меня башкой в спину, и я, нелепо взмахнув руками, с нечленораздельным воем, подняв тучу брызг, обрушился в воду. Котел, позвякивая на неровностях, прикатился следом и, жизнерадостно булькнув на прощание, исчез в пучинах. Я надеюсь, ты не что нами решил воды для каши начерпать. Меланхолично обозначился сверху Вил. После отбытия из Прилучины его не покидал душевный раздрай. Парень сомневался в принятом решении. Желание быть с любимой и нежелание нарушать волю отца боролись с ним с великой силой, попеременно друг друга одолевая. Вильям слишком много об этом думал. Лучше сказать, постоянно. И бесконечно взвешивал варианты. И страдал из-за того, что нельзя поиметь все и сразу. Любовь, мило и расположение отца. И негодовал на судьбу. Я ему искренне сочувствовал. Веселые дома там есть, да. А еще коптильные мясные лавки. Я уселся на песчаное дно, вылил воду из ушей и в очередной раз взвесил, что мне все-таки больше нравится в имеющейся перспективе. Варианты имелись следующие. Первый. Получить пару десятков фунтов мяса. Копченого, вареного или жареного и шикарную рыжую шкуру идеально подходящую, к примеру, для изготовления барабана, причем немедленно. Второй. Терпеть и дальше лошадиный юмор, с толчками, укусами и изредка попытками лякнуть. Последний, к счастью, пока безуспешный. Очень манил меня первый вариант. Но у него был существенный недостаток. Мясо и шкуру мне придется тащить на своем горбу. Вильям решил, что пойдем мы быстро и налегке. И вьючу лошадку, дабы с ней не возиться, оставил у старосты в прилучине. Ох, ох, ох придется, видимо, все же потерпеть. Сварти, ты там спать устраиваешься или рыбу ловишь сапогами? Надо вылезать, хоть и хорошо сидеть в прохладной воде. Я пытался развеять тяжкие мысли другобеседами. И, правда, какой толк в поедании самого себя, если принял решение и следуешь тому, что должно? Поздно колебаться. Если выбор сделан, сомнения точат дух, делают сердце слабым а кровь пресная. Так не следует ли их в болото эти сомнения? Кстати, твоя милость. А заниматься ты чем планируешь, как свадьбу сыграешь с красавицей Беатой? Хозяйствовать станешь? Приданное хорошее ли у нее? Помешивая обструганной веткой в котле поспевающую кашу, вопрошал я товарища. Вообще, хорошо и правильно отвлечь друга от тяжких мыслей. И всегда полезно подумать о будущем. Особенно о приятном. Должно быть неплохое. Ответствовал мне Уильям. Он смотрел в котел. И, наверное, в побулькивавшем вареве, видел лицо своей любимой. Убиаты, богатая семья. Ее отец – один из золотых поясов Эркенбурга. О, торговля? Достойное дело для достойных людей. Умение выгодно пристроить добычу ничуть не менее важно, чем умение ее найти. Забрать у прежних владельцев. Защитить от других добывальщиков и доставить в безопасное место. Хольдом он тебя вряд ли поставит. Опыта должного и выучки у тебя нет. Но если в счет приданного даст корабль, то будет отлично. Настоящие корабли умеют строить только у нас, благословленном богами Нордланде. Как позовет тесть тебя выбирать, ты меня с собой зови. Посоветовал я Уиллу. Выберу тебе достойный шнекер или кнор. Возьмет груза много, шторм не даст течь. А ты разве разбираешься в корабельном деле? Удивился Уильям. Он зачерпнул варево своей серебряной ложкой и обжег об губы. Я хотел было обидеться на дурацкий вопрос, но передумал. Ну, темный человек, невежественный. Что с него взять? Естественно. Будет выбор. Сразу бери корабль нашей, Нурдландской постройки. Если, конечно, такой будут продавать. И вот тут-то уж надо смотреть, кто делал. Лучшее, конечно, в нашем фюльке сделаны. Но в трелеборге мастера тоже дело знают. И дальше в селениях на восход Карлы умелые живут. Знают нрав тресковой тропы. Умеют из доброго дерева дельную вещь создать. Нарав чего они знают? Море. А вот после Хагаля народ становится чем южнее, тем дурнее. Мачта ниже, кровь пожиже. Вот их проделки надо смотреть внимательно. А лучше вообще не брать. Такие долбодятлы в тех краях живут, ты не поверишь. Видал я парочку в Хагале, когда с отцом туда ходил. Прямо на рынке в кровь подрался с дурными юнцами. Не норды. Одно название – море не знает, руки кривые. Они бы и сами на своих корытах топились, да не знают только как, только поэтому куда-то доплывают. Вильям вяло прихлебывал обед, в прикуску зачерственевшей лепешкой. Пиво он пить не стал, а я не отказался. «Корабли, торговля…» – едва слышно вздохнул он. «Мне бы биату мою обнять!» «Успеешь еще намиловаться, а о деле думать надо!» Слушай, у Фьютинга были сыны богачами, и бедность изведали. Может внезапно исчезнуть достаток, Друг он неверный. Так что думай, Вильям Вильгемсон. Достаток в семью может принести супруга, но не дело тебе жопу об скамью плющить, его проеда. Ее дело дом хранить и крепких сыновей тебе рожать. Твое – силу рода приумножать и богатство всемерно. Чувствую себя старцем-столетним, который пытается вложить немного мудрости в тот кусок гранита, на котором растут уши у юного андренга Посмотрим. Все так же вяло ответил мне сын барона. Может быть, сначала решу обучение завершить. А, это, как его, уверсипед? Университет. Со вздохом поправил меня друг. Университет всех наук. Он столица. Что, и правда? «Все науки там постигли? Всему учат?» Вильям молча кивнул. Они проще ли мудрых учителей к себе звать? Ездить никуда не надо будет. Самому к ним дешевле получается. Да и юноши и девы знатные ознакомятся между собой. Это порой полезно бывает. Свою биату я встретил там. Они там и девок учат. Хотя разумно, да. От умной бабы и дети тоже умные родятся. Вдобавок, если ее одолем управлять оставить, пока сам в море. Так она и налог с бондов и лосингов соберет правильный. И коварный торговец ее не обманет, не обвесит и не обсчитает. Учат там ей правда всему», — продолжал Уильям. «Военное дело...» Тут я оживился. «И девок тоже? Военному делу?» Мне стало смешно. Уж на что дева нурдла на крепки телом, по сравнению с местными девицами, но в буре копии им делать нечего. Мужская это забава. Кто платит, того и учит. Не перебивай, пожалуйста. Оружие любое. Мечи всякие, короткие, длинные, пики и копья, топоры и кинжалы, борьба без оружия, метательного оружия мастера есть, коневодство и конный бой, осадное дело и тактика. Колдовские науки также можно постичь, но это для того, у кого склонность к ним есть. А вот это интересно. Счет и письмо, языки всякие, обычаи разных стран, поэзия и стихосложение. Продолжал просвещать меня мой друг географии и астрономии, и очень много всего еще. Платить две марки в год, по крайней мере, за то, чему отец рекомендовал учиться мне. Серебряных марки? Вильям только улыбнулся. Раньше со мной верные слуги были. Они деньги держали, платили за все. А на год у меня сейчас с собой есть две марки. Третью, которая на жилую должна была тратиться. Я Улирику отдал. Да, проехали. И что? «Заплатил и учись, чему хочешь?» «Да», — просто ответил мне друг. «Или не учись. Главное, плати, а дальше дело твое. Но отец приказывал слугам следить, чтобы я посещал эти занятия». «И что он для тебя выбрал?» «Кое-что из воинской подготовки. Коневодство, счет, языки и письмо. И еще много. Ничего почти интересного». Вильям снова начал впадать в тяжкие раздумья. «Воинское дело, значит».